Неожиданные новости Он не собирался подслушивать, честно. Наследник семьи Хват джон молодой и уже начавший подрастать юноша с слегка хищным взглядом и тенью упрямства в каждом жесте, просто проходил мимо, направляясь к заднему дворику, где выделенный ему наставник иногда вел занятия. Но когда он услышал голос старого мастера Йонг Мина, тот самый, с мягкой хрипотцой, будто старое железо затерлось о кость, он замер на месте, потому что имя немого в этот раз прозвучало особенно. Не думал, что он пройдет прорыв в одиночку, без направляющей руки, без поддержки. Значит, внутри у него уже было ядро, очень скрытное, очень закопанное. Мало кто может так глубоко подавить свою природу. Это признак силы и потенциальной опасности. Именно последняя фраза заставила Хва Джон мундже чуть наклониться ближе. Он укрылся за высоким лотосовым вазоном, лицо его сияло, в глазах промелькнули искры восторга. Он узнал эту манеру старейшины. Если он говорит, что кто-то может быть опасен, то это значит ценен. Когда же старый алхимик закончил говорить, отпустил Андорея и ушел вместе с Соль Хвой, Мун выждал еще несколько мгновений. Потом, вскинув руки практически как простой мальчишка, он беззвучно взвизгнул от радости, чуть не споткнувшись на ровном месте. «Ха, я же говорил!» – прошептал он сам себе, захлебываясь от возбуждения. «Говорил, он не простой слуга, никогда им не был, а теперь даже этот старик все подтвердил». Он быстро вытащил из-за пояса тонкий кристалл связи, старинный артефакт, что напрямую связывал его с дедом, главой рода Хваджон. Артефакт вспыхнул синим, и юноша заговорил, тщательно подавляя волнение. «Дедушка, у нас есть подтверждение». Немой, которого мы приютили, прошел прорыв ядра. Старейшина Йонг Мин лично это подтвердил. Уровень силы пока неизвестен, но... Я сам слышал, что этот старик сказал, если он сделает это снова без опоры, то перегорит. А это значит, что потенциал может быть большой, очень большой. Даже если он останется просто мастером уровня до уши, это уже может быть выгодно. А если он пойдет выше... Он не договорил, но в глазах уже плескался азарт. Семья Хваджон не была сильнейшей в этой земле, но она имела стратегический ум из поколения в поколение и всегда искала не очевидную силу, а будущую. А не мой этот странный парень, что спас наследника семьи Хваджон во время охоты, а потом стал для всех незаметной тенью, он мог стать оружием, если захотеть, щитом, если приручить, или драконьей костью, если впитать в себя его рост. Мальчишка сжал кулаки. «Пусть попробует его кто-нибудь обидеть», — пробормотал он. «Я сам лично вцеплюсь глотку, потому что теперь он наш». Сообщение пришло в середине дня, как раз в тот самый час, когда старый господин Хваджон Йон Цан, в свободное серо-синее одеяние, сидел в своем внутреннем дворе под старым деревом шелковицы и потягивал настоявшийся чай из цветов долгоживущей орхидеи. Кристалл связи, вделанный в изогнутую рукоять трости, которой пользовался сам глава семьи Хваджон, вспыхнул тихо, мягким, но настойчивым голубым светом. Едва взгляд скользнул по пробужденной грани, как лицо старика напряглось. Он узнал этот цвет связь с внуком, такие артефакты всегда были парными. «Уже?» Тихо пробормотал он, медленно отставляя чашу в сторону. Что там стряслось в обители секты? Неужели враги туда пробрались? Это было бы глупо, так как после такой глупости представители семьи Йон могут получить в явные враги целую и достаточно могущественную секту. Он медленно коснулся кристалла, и слова его внука хлынули ему в разум четко и ясно, как если бы тот стоял рядом. Услышав такое, глава семьи хва джон застыл, пальцы, опирающиеся на трость, крепко сжали древесину. Прорыв... «У этого? Слуги? Нет, уже не просто слуги, так как он уже явно был чем-то иным». Мысленно хмыкнув, Хваджон Йонсан встал, медленно сдерживая волнение и отошел вглубь собственных покоев. Вокруг разом замерли все присутствующие слуги. Те, кто знал, что старый глава семьи Хваджон не любит, когда его беспокоят во время размышлений, тут же ретировались, прикрывая за собой шелковые занавески. Внутри было прохладно и темно. Лишь бронзовые зеркала и резные фигурки духов, украшавшие комнату, отражали тусклый свет свечей. Старик опустился на медитативное сиденье и, сцепив пальцы, погрузился в размышления. «Он спас моего внука, и не раз он служил верно, без капли упрека, и все это время молчал, не в переносном смысле, по-настоящему». А мы, мы даже не дали ему имени, не выделили наставника, не наделили статусом, даже обычную благодарность, выразили мы ее как следует. Его взгляд резко помрачнел. И если он действительно одарен, если у него есть истинное ядро и оно уже начало расширяться, то кем он станет через пять лет, а через десять? Много веков семья Хваджон держала нейтралитет, мастерски балансируя между большими кланами и могущественными школами. Им не хватало лишь одного звена достаточного количества мастеров Дао-Дзы, своего столпа, мастеров, что смогли бы поднять имя их семьи на новый уровень. И вот один из таких сам пришел к ним, сам оказался рядом, но старик прикрыл глаза. Если он затаил на нас обиду, если он счел нас слепыми, надменными, то все, что мы вложим в него позже, будет как семя, брошенное в соленую почву. Пустая трата». Он медленно открыл глаза. Холодные расчеты и напряженное беспокойство боролись в его взгляде. Он знал, что войны, спасшие кого-либо от смерти, помнят не столько милость и благодарность, сколько отношения после. «Не признали? Не заметили?» Значит, не оценили должным образом, а те, кто не чувствует себя ценными, либо уходят, либо в будущем поднимают клинок. И не факт, что это будет не против того, кого в прошлом спасали. Снова тихо хмыкнув, Хваджон Йонсан позвал старшего советника семье. Подготовь документы. Мы подаем прошение в секту Пяти Пиков Бессмертных о признании немого андрея под нашей защитой. Указываем его заслуги и... Тут голос главы стал особенно суров. «Мы отправим ему личный дар, пилюли, артефакты и имя». Советник слегка вопросительно поднял брови. «Имя?» «Да, от нас, из древнего реестра семьи. Он может его принять или отклонить, но это будет символ. Мы больше не позволим себе быть слепыми». А внутри старика, где прежде была только осторожность, теперь начала разгораться надежда. Не на то, что не мой станет их оружием, а на то, что судьба сама привела в их дом того, кто сможет перевернуть весь расклад сил между семьями. Совет семьи Хваджон собрали быстро. По распоряжению самого патриарха это произошло без промедлений и уговоров. В зале собрались все ключевые фигуры рода Хваджон – мастера, старейшины, ученики высших ступеней и приближенные советники. Атмосфера была напряженной, но сдержанной, так как все уже прекрасно знали о том, что просто так старик Хваджон Йон Сан никого не тревожит. Зал, где все собрались, был достаточно просторным, с высоким потолком, устланный мягкими коврами с гербом клана Хваджон. На стенах свитки с генеалогией рода и портретами знаменитых предков. В центре помещения располагался круглый стол из черного нефрита, отполированный до блеска, за которым уже сидел сам глава семьи. На столике перед ним лежали кристалл связи и тонкий свиток крошитые золотой нитью, на котором было расписано песцом то самое послание от внука. Старик не стал затягивать ожидания, и как только все заняли свои места, он поднялся, опершись на трость, и голос его был спокоен, но тверд, как сталь натянутая извинящая. «Мы совершили ошибку. Мы все!» Тихий шепот волной прошел по рядам. Глава семьи редко говорил в таком тоне. у нас Он постучал пальцем по кристаллу. Все это время прямо под носом находился человек, способный к прорыву ядра. И мы даже не подозревали его в этом. И даже по примерной оценке мастера уровня «да» до уши третьей звезды – это не предел. После этих слов кто-то тихо охнул. «Если кто не понял, я говорю о том самом немом». Продолжил старик? О том самом парне, что спас нашего наследника. О том, кто все это время был с ним рядом, служа без нареканий. Он медленно обвел всех взглядом, тяжелым, испытующим, словно давая всем осмыслить все то, что он им только что сказал. «Мы посчитали его слишком простым, слишком обычным, слишком покорным, а он все это время молчал и рос. И если бы не случайное замечание старейшины секты Пяти Пиков Бессмертных, мы бы до сих пор думали, что он никто». И тут, прежде чем старик успел сказать еще хоть слово, один из собравшихся вдруг шумно вскочил с места. Молодой мужчина, крепкий, широкоплечий, с гладко зачесанными назад волосами и глазами, в которых горел разум охотника. «Тьма меня забери!» Резко выдохнул он, хлопнув себя ладонью по лбу. «Так вот в чем дело!» Все обернулись к нему. Это был старший племянник главы семьи, старший кузен наследника, тот самый Хва Джон Пэк, что сопровождал его на охоте на горного зверя. Я, он говорил быстро, сбивчиво, словно наконец догнал неуловимую мысль. Я все это время чувствовал, что с ним что-то не так, он он слишком быстро реагировал на происходящее. Даже раньше, чем я успевал приказ отдать, когда нас в горах обошли с фланга, когда он защищал брата, он тянулся к оружию прежде, чем зверь мог появиться из кустов. Я тогда подумал, ну везучий, но теперь, теперь я понимаю, это не везение, это инстинкт одаренного. Он медленно повернулся к главе семьи. «Он как хищник, тонко чует опасность, так не может обычный разумный, это прирожденный боец». Слушая это, старик коротко кивнул. «Именно это и есть главное. Он скрывал, скрывал слишком хорошо. Возможно, он нам не совсем доверяет, возможно, опасается. Но теперь, когда мы знаем, что имеем дело не с простым слугой, а с потенциальным мастером, голос главы семьи стал чуть тише, но обрел особую остроту». Мы больше не имеем права игнорировать его. Он положил перед собой второй свиток, витиеватая печать, на котором еще не просохла. Мы официально признаем его под покровительством семьи Хваджон, отправим дар, дадим имя, предложим наставника. И если он примет, то мы дадим ему то, что не дали с самого начала – уважение. В зале повисла тяжелая тишина. Потом, почти одновременно, все поклонились в знак согласия. Но в глазах многих, особенно у старшего сына брата главы семьи, уже разгорался огонь. Если этот парень действительно достиг прорыва, если он способен расти дальше, то, возможно, именно он однажды поведет семью Хваджон к тем вершинам, что веками были для них лишь мечтой. Конец третьей книги.